Воунс пришел в себя в мире теней. Его охватило леденящее смятение. Но в данный момент он мог думать лишь о нависающей над ним высокой фигуре в капюшоне. — А я думал, вы все погибли, — пробормотал он. Вокруг царила странная тишина, а цвета словно бы выцвели и поблекли. Что-то было сильно не так. — Это ты, брат-привратник? — осмелился спросить он. Фигура протянула руку. «Метафорически выражаясь», — последовал ответ.